«Да, скучная штука, деревянные башмаки, а грелка еще того скучнее», ответила девушка, которая явно доставляла удовольствие распалять его ярость. «Приятно, что вы сейчас, по-видимому, не нуждаетесь в грелке, мистер Джобсон. Боюсь, дедушка Рутлидж в своей неучтивости не ограничился руганью. Вы уверены, что он вас не побил?» «Побил, сударыня?» «Никто! — скричал он запальчиво. — Никто на свете меня не попьет! Смей вас уверить, сударыня!» «Бьют, сэр, по заслугам! — сказал я. — Ваша манера разговаривать с молодой леди так непристойно что, если вы не измените тона, я не поленюсь собственноручно вас проучить!» «Проучить, сэр? И кого? Меня, сэр? Вы знаете, кому вы это говорите, сэр!» «Да, сэр», — ответил я, — «по вашим словам, вы секретарь здешнего мирового суда, а по разъяснению дедушки Рутлиджа — кляузник, ни то, ни другое не даст вам право дерзить молодой и знатной леди». Мисс Вернон, положив руку мне на плечо, воскликнула, — «оставьте, мистер Росбалдистон, я не допущу избиения мистера Джобсона, я не настолько к нему благосклонна, чтобы разрешать вам коснуться его особы хотя бы кончиком хлыста». «Он на это ведь жил бы, по крайней мере, три месяца. К тому же вы и так достаточно задели его самолюбие. Вы его назвали дерзким». «Я не придаю значения его словам, мисс», — сказал секретарь, немного присмирев. «К тому же дерзкий — такое слово, за которое едва ли можно привлечь к ответу. Но кляузник — это злейшая клевета, и старик Рутлидж поплатится за нее, как и все те, кто злорадно ее повторяют». Нарушаю тем самым общественное спокойствие А лично меня Лишаю доброго имени Не тревожьтесь, мистер Джобсон Сказала мисс Вернон Вы же знаете, где нет улик Там, как признает ваш собственный закон Сам король бессилен Что же касается вашего доброго имени Право я от всей души Желаю вам счастья его утратить И жалею того бедняка Которому оно достанется в добычу Превосходно, сударыня Пожелаю вам доброго вечера, сударыня, больше мне вам нечего сказать. Разве только, что есть законы против попистов, и что было бы хорошо для Англии, если бы они строже соблюдались. Есть третье и четвертое постановление Эдуарда VI о католических антифонах, требниках, псалтырях, обрядных книгах, молитвенниках о житиях, обладках для причастия и о лицах, имеющих в своем владении всячески там дороносицы мисс Вернон. И есть приказ о приведении попистов к присяге. И есть закон, осуждающий на каторгу непокорных католиков, статут Первого Его Величества, ныне царствующего короля. Да, и о наказуемости слушания мессы. Смотри статут 23 Королевы Елизаветы. И том 3 Законов Иакова Первого, глава 25 и многие поместья подлежат внесению в особые списки, многие купчие и завещания подлежат пересмотру, и по многим делам надлежит взыскивать удвоенный сбор согласно актам, предусматривающим... Смотри новое издание, свода законов, тщательно пересмотренное и проредактированное Джозефом Джобсоном, джентльменом-секретарем мирового суда, сказала мисс Вернон. А кроме того и прежде всего... «Продолжал Джобсон, скажу вам в предуведомление. Вы, Диана Вернон, девица, не будучи фамку Верт, но будучи зато осужденной католичкой, отказывающейся от присяги, обязаны отправиться в свое жилище, притом наикратчайшей дорогой, дабы не пало на вас обвинение в государственной измене, и вы должны для переправы через воду добросовестно искать общественных паромов и не задерживаться там долей» как на время одного отлива и прилива. А если в том месте вы не найдете парома, то вы должны ежедневно входить в воду по колено, пытаясь перейти в брод «Это, как я понимаю, нечто вроде епитемии, налагаемой на меня протестантами за мои католические заблуждения», рассмеялась мисс Вернон. «Хорошо, благодарю вас за справку, мистер Джобсон. Помчусь домой как можно быстрее и впредь постараюсь быть хорошей домоправительницей».